Глава вторая. Корт. Вид с балкона Корда был реалистично суров. Ряды зданий из красного кирпича. На парковке притулились грузовики. И за всем этим темнел холм, простирающийся к серому туманному горизонту. Возле пирса Мола-Беверелла пришвартовались несколько утлых лодчонок, а справа, к морскому вокзалу стационной кампили-маритима, служившему воротами в город Неаполь, тянулась стайка пассажиров. Корт испытал какой-то первозданный восторг. Ему хотелось прямо сейчас бежать в город, купить пару кусков пиццы, вонзить зубы в хрустящую корочку, покрытую горячим расплавленным сыром, а потом расцеловать жирными от масла губами первого встречного на пыльной улице. Одна мысль об этом заставляла сердце биться быстрее. Спал он хорошо, приняв накануне три таблетки Бенадрила, обойдясь без золпидема. Бенадрил – средство от аллергии. Золпидем – снотворное. И хорошо, что он заблаговременно попросил стюарда освободить его мини-бар, потому что, вернувшись в каюту после вчерашнего, он наверняка порожнил бы пару-другую бутылочек со спиртным. Общение с семьей было для него настоящей мукой. Да, именно мукой. И с этим ничего нельзя было поделать, ничего не исправить. А он решительно не хотел страдать по этому поводу. Можно позвонить Хенди или найти на корабле группу анонимных алкоголиков. Но он просто выпил три розовые таблетки и, к собственному счастью, сразу уснул. Когда взошло солнце, Корд чувствовал себя несколько взвинченным, но было вполне терпимо. Осталось переждать еще четыре дня. Неаполь, Рим, Флоренция, Марсель. После этого корабль причалит в Барселоне, и можно отправляться домой. Но одинокий голос в голове сказал, «Нет, не так. Либо покинь корабль, либо скажи ей, кто ты есть, и прими неизбежное». Но Корт попросил свой внутренний голос заткнуться. Полный нехороших предчувствий, Корт присоединился к семье за завтраком. Реган сидела вся несчастная и с опухшими глазами. Стул ее мужа пустовал. Шарлотта выглядела уставшей, но продолжала бойко чирикать. Али, без макияжа и с высоким конским хвостом, походила на 16-летнюю девчонку. Никто и словом не обмолвился про вчерашний домашний спектакль. «Доброе утро», — сказал Корт. «О, привет, дорогой!» — воскликнула Шарлотта. «Как спалось? Мне замечательно. А мы уже в Неаполе, представляешь? Просто не верится. А тебе?» «Мне тоже не верится», — сказал Корт. Ему было больно видеть, как сильно она старается. Корт сразу припомнил время после того, как их отец умер от сердечного приступа. Шарлотта продолжала готовить для Уинстона обеды и ужины, И наряжаться, словно это могло воскресить его из мертвых. Он помнит, как она замерла однажды, прежде чем поставить на стол тарелку для Уинстона. Она стояла возле буфета, как изваяние, держа в руках эту тарелку, а потом убрала ее обратно. Корт наклонился, чтобы обнять Шарлотту. Неаполь, родина пиццы, проворковала она. Ты слышал об этом? «Неужели правда?» — спросил Корт. «Именно». Он устроился за столом, постаравшись надеть на себя маску саванного корда. «Ну-с, и какая автобусная экскурсия уготована нам сегодня?» — спросил он. «Ли, я хочу спросить тебя кое о чем», — вдруг сказала Реган. «Только пообещай не врать». Ли подняла глаза на сестру. Щеки ее покрылись красными пятнами. «Не врать?» «Ты о чем?» — с надрывом спросила она. Корд сразу насторожился. Реакция Ли выглядела подозрительно. Мэт ночевал где-то в другом месте», — сказала Реган отстраненно. «Он был у тебя?» «Что?» — вспыхнула Ли. «Господи, что ты такое говоришь?» «Реган, да что с тобой?» — вмешалась Шарлотта. «Это все морская болезнь», — шепнула она Корду. Тот закрыл глаза, стараясь дышать ровно «Со мной как раз все в порядке. Может быть, что-то не так с Ли?» Спокойным голосом парировала Реган. «Господи!» — пробормотала Ли, стараясь сосредоточиться на меню. «Будем считать, что я этого не слышала». «Знаете, что-то есть не хочется». Положив салфетку на место, Реган встала из-за стола. «Увидимся в десять перед началом экскурсии». Когда она ушла, все просто остались сидеть в растерянном молчании. «А я буду омлет», — прервала тишину Шарлотта. «Нам нужно поговорить о Реган и Мэти, сказал Корт. «Она нуждается в нашей помощи». «Обожаю омлет», — настаивала на своем Шарлотта. Корт вцепился руками в сиденье. «Ох уж это Шарлотта!» Она пахла Шанель номер пять. И любовь ее была тяжела. В детстве ему так не хватало материнской заботы, а став взрослым... Он вынужден отрицать самого себя, чтобы не ранить ее хрупкую натуру. Но ведь он тоже был хрупким человеком. Корду так хотелось выбежать из-за стола, но он не сдвинулся с места. Чтобы пережить этот день, придется выпить одну стопку лимончелло, а может даже две.